Глава 3. Я сбавляю газ. Здесь, в самом конце улицы, нет ни людей, ни машин, но чтобы не привлекать внимание, у меня включены только подфарники, поэтому следить приходится в оба, иначе угодишь в колдобину. С ума сойти. Бензин у всех давно кончился, а гранат, хоть задницей жуй, и с каждым днем кидают их все чаще. Я притормаживаю. Нет, колдобин на дороге не было, но впереди мелькнул огонек карманного фонаря. На следующем перекрестке окопалась шайка отморозков. За ними беззвучно догорал автомобиль. Вот дьявол. Они на дороге еще и ленту ежа растянули. Затормозив, я смотрю в зеркало. Так и есть, свет стоп огней выхватывает из темноты фигуры позади меня. Они выходят из-за домов по обе стороны улицы и тянут за собой ленты ежи, чтобы отрезать путь к отступлению. Мне понадобилось две секунды, чтобы сосчитать их. Двенадцать, шестеро спереди и шестеро сзади. Судя по всему, лишь четверо вооружены, двигаются как подростки, и у них нет никаких знаков, свидетельствующих о принадлежности к группировке. Плохая для меня новость заключается в том, что они, похоже, ограбили полицейский участок, иначе где бы они еще раз добыли ленты ежи, а значит, они довольно смелые, или, вернее сказать, отчаянные. Хорошая новость – Выстроились они бессистемно, следовательно, у них никакого особого опыта нет, они либо тупые, либо полагают, будто возьмут количеством. В пятидесяти метрах от них я останавливаюсь и снимаю мотоциклетный шлем, поднимая его повыше, чтобы каждому было видно. «Хаос!» — кричу я в надежде, что они разглядят рисунок на шлеме. «Что за херня? Это ж телка!» — говорит кто-то из них. Вот и славно смеется другой. «Уберите ежи и пропустите меня, а не то огребете», — кричу я. Как я и ожидала, в ответ я слышу только смех и включают дальний свет. Теперь я вижу их отчетливее, в глаза бросаются ярко выраженные национальные черты и одежда, дерьмовая, такую в уважающих себя группировках никто не наденет. Потом я вскинула закрепленный на боку мотоцикла Ремингтон и прицелилась в самого крупного. Он по-прежнему ослеплен, да и стоит прямо перед лентой ежом. Я вспомнила прошлый раз, когда стреляла из этого ствола, и как у меня получился идеальный равносторонний треугольник, в двух углах которого располагались глаза, а в третьем, посреди лба, дырка от пули. Я нажала на спусковой крючок и выстрел звонким эхом отскочил от стен домов. Отморозок повалился навзничь прямо на ленту «Ёж», и я дала по газам, метя прямо между его раскинутыми ногами. Успела сунуть ствол обратно в кобуру и ухватиться за руль, когда переднее колесо наехало на труп, и я промчалась вперед. В спину мне никто не стрелял. В наше время никто не тратит пули, когда дело уже проиграно. Не знаю, нарочно ли я поехала мимо дома Адамсов, вообще-то бензин у меня в обрез, чтобы такие крюки делать. Но, возможно, мне нужно заглянуть туда, чтобы напомнить самой себе, зачем я делаю то, что собралась. Ладно, неважно, поехала и поехала. Там было тихо и темно. Останавливаться я не стала, лишь сбросила скорость. Дыра в воротах никуда не делась. Дыра — дело моих рук. Я сжала ножницы для резки металла и под ними заскрипела сталь, из которой сделаны ворота. Спину мне прожигали взгляды двенадцати моих спутников. В нос бил тестостероновый запах, в ушах отдавалось шарканье тяжелых ботинок, которые не в силах были спокойно устоять на асфальте. «Быстрее!» — взволнованно прошептал Бред. Я могла бы спросить, куда он так торопится, могла сказать, что полицейские тут не объявятся. Я могла бы предложить ему самому этим заняться, сказать, что работаю ровно так, как мне удобно. Или спросить, не лучше ли нам вообще отказаться от этой затеи и сказать, как есть, что идея эта отстойная. Я заместитель Брэда, поэтому в моей задаче входит выражать несогласие с его действиями и стараться переубедить его. Впоследствии я немало об этом размышляла. Могла ли я хоть что-то изменить? Нет, это вряд ли. То, что идея принадлежит Брэду, перевешивало ее отстойность. Во-первых, Он, как обычно, не захотел бы терять лицо перед парнями и признавать, что я права. Впрочем, я могла бы поступить как обычно, представить мои аргументы как толкование его идеи, тогда он понял бы, что я права. А потом, когда станет ясно, что я была права, он выглядел бы героем. Это довольно неплохо. Тупой начальник бывает вполне нормальным, если только научится отличать хороших советчиков от плохих. А у Бреда эта способность имелась. Сам он соображал довольно средне, однако точно распознавал ум в других, словно научился этому и часто наблюдал со стороны. Ему даже твои рассуждения выслушивать не требовалось, как будто про твой ум у тебя на лбу было прописано. И именно это мое качество, а вовсе не карьера кикбоксера, побудило Брэда назначить меня своим заместителем в хаосе. Не возражать ему, не переубеждать я не стала по одной причине. Я понимала, что этот налет он задумал не ради жратвы, оружия, бензина и машины, которая, возможно, стоит в гараже, а возможно и нет. Бред знал этих людей, и они владели чем-то, чего ему не доставало, поэтому он бы не повелся. Вот я и промолчала. Признаюсь честно, мое положение в хаосе я терять не желаю. Это единственное, что поддерживает во мне жизнь, так схера ли мне рисковать ради богатых белых ублюдков, которых я даже не знаю. Все. Я отогнула в сторону стальной пруд и протиснулась внутрь, чувствуя, как прутья впиваются мне в кожу и в куртку. Остальные последовали за мной. Бред стоял и смотрел на темный дом, залитый лунным светом. Было два часа ночи. Если в наше время вообще кто-то спит, то именно сейчас. Мы достали оружие. В некоторых группировках оружие бывает и побольше, особенно если среди них есть... бывшие полицейские, военные или перебравшиеся через границу члены картелей. Но по сравнению с обычными бандами, мы и сами как армия. У каждого по калашу плюс ГЛОК-17 и боевой нож. Снарядов для базуки у нас нет, зато у меня и у Бреда имелись по две гранаты. Глаза у Бреда влюбленно блестели. Бред сделался почти красивым. Возможно, он и был красивым, когда спал, Но когда бодрствовал, выражение лица его бывало странноватым, он словно боялся, ждал, что его ударят, и ненавидел тебя за это заранее. И эта жесткая, холодная ненависть и страх так стремительно сменялись теплотой, красотой и чувствительностью, что невольно возникал вопрос, а каково этому чуваку самому-то живется? «Да, ты сам того не желая начинал его жалеть, тебе хотелось помочь ему». И именно в ту ночь в свете луны Бред с его грязными светлыми волосами смахивал на какого-то там курта, рокера, чьи песни мой приемный папаша ставил в хлам напившись. Тогда он принимался вопить, что всем бы надо брать пример с курта, написать пару крутых песен и застрелиться. Но мой папаша ничего написать был не в силах, поэтому ограничился второй частью своего же совета. И вон, готово? Бред посмотрел на меня. По плану я должна была взять с собой тупня и позвонить в дверь, а все остальные пробрались бы в дом с черного хода. Я не поняла, зачем нам будить все спящее семейство вместо того, чтобы действовать неожиданно, однако Бред сказал, что увидев колумбийскую девушку и умственно отсталого мальчишку, они расслабятся, такой уж это народ. Они любят помогать, это он сказал с отвращением. Я кивнула, и Бред накинул капюшон. Мы ступнем подошли к двери и позвонили. Мы прождались минуту, а потом над дверью загорелся глазок камеры. «Слушаю», — раздался в динамике сонный мужской голос. «Меня Грейс зовут, мы с Эмми учились вместе», — плаксиво завела я. «Имена мне сообщил Бред, а актерский талант я унаследовала от колумбийской женщины и мужчины, о которых ничего не знаю». «А это мой братишка». «Что вы тут делаете ночью и как вы сюда вошли?» «Мы бабушке еду относили, а на обратном пути смотрим, тут шайка грабителей, вот я и вспомнила, что в этом доме Эмми живет, и мы перелезли через забор. Вот, посмотрите на Серджу. Я показала на разодранную в лохмотье рубашку тупня. «По тупню, кстати, ясно, что у него латиносов в родне не водится». Мужчина замолчал, видать, задумался. Местные довольно часто носят друг дружке еду и другие вещи в темноте, когда проще спрятаться. «Секундочку», — сказал он наконец. Я прислушалась. Судя по шагам за дверью, это был взрослый мужчина. Дверь приоткрылась, сперва чуть-чуть, потом пошире. «Проходите. Я Уилл, отец Эмми». У мужчины были голубые глаза и морщинки, какие бывают, когда человек часто улыбается, Бородка клинышком и рыжеватые кудрявые волосы, отчего выглядел он, моложе своего возраста. Похоже, брет оказался прав. Такие любят помогать. Мужчина был босой, но успел надеть вытертые джинсы и футболку с какой-то эмблемой, видимо, университета, в котором когда-то учился. Я быстро проскользнула мимо ему за спину, придержав дверь для тупня, вытащила пистолет и ткнула дулом в висок мужчине. Не чтобы покалечить его или вырубить, я достаточно высокая, так что для этого мне хватило бы хайкика пяткой в голову, но я хотела показать, что девчонка и мальчишка недомерок готовы к насилию. Мужчина вскрикнул и прижал руку к царапине на виске, и она ставила на него пистолет. «Не трогайте мою семью», — сказал он. «Все берите, но не... Если послушаетесь нас, то никто в этом доме не пострадает», — сказала я. Я думала, что говорю правду.